Глава 48. Лука. После того, как я закончил разговор с Данте, улыбка не покидает мое лицо. Целая ночь с розой. Наливаю себе скотч и сажусь на дальний край дивана. Когда я беру в руки пульт, Мария поднимает взгляд от экрана своего телефона. не смотрю этот сериал «Оставь». От ее мерзкого голоса у меня по спине пробегают мурашки. Ставлю на паузу сериал «Как избежать наказания за убийство». И ухмыляюсь. «Мы что-то планируем?» Она хихикает. «Меня не будет проблем с тем, чтобы избежать наказания». Я выхожу из приложения, она ворчит себе под нос. Включаю бокс. Сегодня дерется один из наших перспективных парней, Джакс, король хаоса. Нам удалось незадолго до боя выбить для него место. В следующем бою он будет главным событием. Он полон жажды крови. Я сверяю время по своим часам. Девять вечера. Я отправил данта на бой с Джаксом в роли телохранителя и для того, чтобы принять сегодняшние ставки. Раньше я и помыслить не мог о том, чтобы поручить такую работу какому-то новичку, но это держит его подальше от розы. А значит, я смогу ее увидеть. Она моя зависимость. Я не могу неделями не видеть ее, не пробовать ее. Она мне нужна. Но с каждым разом я все сильнее и сильнее влюбляюсь в нее. Я ничего не могу с этим поделать. Даже не хочу пытаться. Мама права. Она создана для меня. Я потираю ладони о штаны. К черту. Мне надоело ждать. Я встаю и бросаю пульт Марии. «Куда ты собрался?» — интересуется она. Я оглядываюсь на нее. Она уже стоит, уперев руки в бока, и смотрит на меня с неприкрытой ненавистью. «С чего ты взяла, что я куда-то собрался?» переспрашиваю я, засовывая ключи в карман. «Ты весь день ведёшь себя странно, как взволнованный ребёнок». Она хмурится, а я смеюсь. «Наверное, это всё из-за разговоров о свадьбе». Меня просто переклинило. Я хочу уйти, но она хватает меня за плечо, и я разворачиваюсь, угрожающе нависаю над ней. Скольжу взглядом по её фигуре, по её нелепо короткому вечернему платью, по накачанным губам, которые выглядят так, будто вот-вот взорвутся. «Чем могу быть полезен?» — холодно спрашиваю я, глядя на ее руку с моим бриллиантом. Она хлопает ресницами, устрашающе улыбается. Клянусь, иногда она выглядит психованной. «Знаешь, Мария проводит длинным ногтем по моей руке, отчего волоски на моей шее встают дыбом?» «Говори уже. Нам придется консумировать наш брак». От самой мысли об этом... Меня бросает в дрожь. Не думаю, что я когда-либо спал с настолько мерзкой девушкой. Однако мне удается сохранить невозмутимое выражение лица. Мы этого не сделаем, потому что в ночь свадьбы все капри будут на шесть футов под землей. Мария, закусив нижнюю губу, проводит острым ногтем по моей груди, а затем ведет им вниз по рубашке. «Какого хрена ты делаешь?» возмущаюсь я отстраняя ее руку, пока она не дотянулась до ремня. «На этой планете есть только одна женщина, которая может прикасаться ко мне, и я сейчас к ней поеду. Нам стоит потренироваться, мы даже почти не целовались. У меня есть потребности, Лука». Меня передёргивает это отвращение. Я приближаюсь к её лицу. Мария испуганно выдыхает, когда я шепчу. «Предпочту отрезать себе член. Найди кого-нибудь другого». Стряхнув её руку, я отхожу. Она смотрит на меня с открытым ртом. «Пошел ты!» Ее глаза сужаются, превращаясь в темные щели. «И пойду», — отвечаю я, захлопывая дверь. «Может, ее отец и держит меня в узде, но не она. Я делаю все, что он попросил, так что ему стоит радоваться. Я собрал целую армию, готовую к войне. Мне осталось только одно, чтобы разом с этим покончить. И Мария не остановит меня. Никто не остановит».